Глава 1209 еще не пробудилась. Бездна представляла собой гигантское по площади астрономическое образование, состоящее из десятков колец. Здесь не было ничего, кроме плавающих в багровом свечении космической пыли руин. При попадании в глаза этого света они начинали слезиться, а потом просто лопались. Сияние только казалось багровым, на самом деле в нем смешались экстремальные цвета, которые не мог разобрать человеческий глаз. Вдобавок в нем таилась информация бесчисленных эпох, этот свет мог сильно повлиять даже на разум практика стадии звездного Домена. Но Ван Боуле мог ничего из этого не бояться, прищурившись он окинул взглядом бескрайней руины, пространство заполняло Аура Дао, пока он глазами пытался найти что-нибудь подозрительное. С появлением Ван Боуле от заюи Юи, сидящей в центре Багровой Бездны, сузились зрачки. На лице против ее воли простопило изумление, Ее шокировала культивация Ван Була. Она не ожидала, что то вырастет настолько быстро, и интуиция подсказывала, ей грозит страшная опасность. Еще больше ее шокировала реакция бездны на появление Ван Була. Нечто подобное случилось только во время разрушительной бури, в остальное время здесь царила гробовая тишина. Но сейчас хаотичные и беспорядочные эмонации внутри бездны находились шаги от того, чтобы выйти из-под контроля. все из-за того, что сюда пришел Ван Була. «Какой это уровень культивации? Он... Он ведь не вспомнил свои прошлые жизни!» Эдзую издрожала. Она вспомнила не только уж и многое из прошлых жизней, но одна сцена навсегда врезалась в память. В первых нескольких жизнях она пыталась поймать рыбу в реке, как вдруг почувствовала на себе тяжелый взгляд, который исходил из самой пустоты. От этого воспоминания ее до сих пор невольно пробирала дрожь. Уже потом она тщательно проанализировала это воспоминание и пришла к выводу, что взгляд должен был принадлежать Ван Боле. Во всяком случае, ей так казалось. Она попыталась проверить эту теорию с помощью Чуна но этот эксперимент закончился неудачей. Намек, который мог бы помочь ответить на этот вопрос, она получила, когда почувствовала Ауру Дао. А сейчас, увидев все собственными глазами, побелевшая отзыю и поняла, что все ее подозрения оказались верны. Она чувствовала, что ее техника «Три судьбы» была нестабильной. Задрожав, она попыталась сбежать, но тут... Ван Боулэ на границе бездны негромко сказал. «Слишком шумно!» Эти слова эхом прокатились по бездне. Они достигли всех колец, отчего те завибрировали еще сильней. В каждом появились иллюзорные образы. В большинстве случаев это были дощечки из черного дерева, но встречались и воплощения прошлых жизней Ван Боулэ. «Божественный факельщик», «Оружие», «Сосредоточие ненависти», «Живой мертвец», «Белый ленёнок. Эти воплощения повторили слова Ван Буэлэ. Внезапно вся бездна, хаотичные естественные магические законы в ней застыли, словно Ван Буэлэ мог одним словом утихомирить хаос, потому что он стяжал дал свободу и отвержения оков. Благодаря своей душе Ван Болы лично пережил все жизни с самого первого мига создания Вселенной Поэтому плотность души достигла ни с чем не сравнимого уровня. Потому что с самого зарождения вселенной в каждой жизни существовал ван вот почему воплощения его жизни могли подавить бездну заставить все задрожать под тяжестью опыта, накопленного за бесчисленное множество поколений, использовать Дао, чтобы уничтожить сам хаос. В бездне скапливалось все, что отвергли естественные магические законы небесного Дао, но оно не могло отвергнуть Дао Ван Вне зависимости от причин он был всемогущей сущностью, царящий здесь хаос перед ним стал вести себя смирно. Из-за поистине сокрушительного давления, на которое был способен только бог. В руинах все улеглось. Теперь их пронизывали только одни эманации. Аура Дао Ван буоле. Исходили они не из тела, а от разума. Аура Дао Ван делала их невидимыми. С их помощью он сразу заметил залитую багровым светом область в самом центре. В прошлый раз его божественная воля навелась на это же место. Нашел. С этими словами Ван Болле сделал шаг вперед. Казалось будто немыслимое расстояние сжалось до нескольких сантиметров. Он мгновенно пересек все кольца и оказался в центре бездны, прямо перед Зюи. Девушка издала какой-то ничтонораздельный звук. Ее руки уже складывались в магических пассах. Тончайшие магические нити попытались оплести Ван Болле. Сотни тысяч нитей, распарывая пустоту. Приближались к Ван Була со всех сторон на манер сети. На каждой нити появилось по фантому небесного тела, в трех главных доменах, бесконечном меретическом Дау и отступническом учении сотни тысяч практиков, избранных и членов старшего поколения разных сект и семей, вне зависимости от того, где они находились и чем занимались, без предупреждения начало трясти. Они одновременно сели в позу лотоса, их щеки покраснели. Отдаленное эхо достигло укрытия от Заюи. Эти люди были носителями звёздных семян Цзюэ. Источник некоторых нити находился не в трех внешних доменах, а в разных кольцах бездны. На кону была ее жизнь, поэтому Цзюэ пустила вход в ход свой козырь. Как только техника дао звездного семени была приведена в действие, противником ван Бола стала не она одна, а сотни тысяч людей. Нити были насыщены огромным числом естественных и магических законов этой и прошлых жизней, они несли в себе почти половину дао которая существовала с момента возникновения Вселенной. Эта сила выходила за пределы звездного Домена. вот Заюи в некотором смысле стала завершенным во Вселенной с дефектным Великим Дао. Она не дотягивала до Божественного Императора, но обладала тем, чего страшились даже они. Глаза Ван Бола слегка сузились, но не более того. В другом месте он захотел бы подавить Цзюи. Для этого ему понадобилось бы соединиться с идолом и бросить в бой все силы. Но здесь в этом не было необходимости. Это место подходило Дзюи, но Ван Боуле чувствовал себя здесь как рыба в воде, он нес в себя куда больше истории мира каменной стыла, чем Зеюи. Чем больше груз времени, тем больше у тебя здесь власть. «Подавление!» — почти неслышно приказал Ван Боуле. Он толкнул ладонью пространство перед собой, на что руины отозвались мощным рокотом. Все образы Ван Боуле тут же повторили этот жест. Пока кольца с рокотом вращались, Позади Ван Боуле возникла дощечка из черного дерева, величественная, грозная. Ладонь опустилась, пришло давление, из горла девушки вырвался истошный вопль, сотни тысяч нитей перед ней стали рассыпаться на части. Вместе с нитью погибало небесное тело, а значит, практики, пораженные звездным семенем в трех доменах, сначала начинали кашлять кровью, а потом превращались в горстку праха. Они были давно мертвы, но благодаря технике звёздного семеня Цзэюю жили в качестве ее кукол. Те, кто не обратился в прах, сохли, и хауры высосала от Сейчас при взгляде на нее остановилась не по себе. Ее лицо перекосило свирепая гримаса, из нее била чудовищная пурпурная аура. Она стала целым небом на пути ладони Ван Буоле, но и это не помогло. Ладонь Ван Буоле продолжала опускаться, не тервались одна за другой, крик Заюи становился все громче, под ее ногами была пустота, но теперь она как будто стала твердый, словно гранитный пол. Ей было некуда бежать, негде спрятаться, ее тело стало медленно разрушаться, лица ряд душ быстро сменили одно другое, они с пугающей скоростью погибали, наконец от сотен тысяч нити ничего не осталось. Когда аура от Заюи сильно ослабла, в ее глазах проступил ужас, ладонь Ванбаула остановилась над головой перепуганной девушки. Маленькая лисичка, ты еще не проснулась? От Заюи задрожала. Она осторожно подняла голову и посмотрела сквозь пальца на нависшего на дне человека. Ван был слегка затуманен, и батаил в себе бесконечное великое Дао, подобно грозному и загадочному владыке неба и земли. Она не могла разглядеть его лицо, только глаза. Глаза из её воспоминаний. Страх, отпечатанный на душе в прошлой жизни, нахлынул на разум Цзэю и, подобно приливной волне, к ней вернулась часть воспоминаний. Она стоит на полке в комнате какой-то маленькой девочки, Откуда с интересом наблюдает, как то рисует. Однажды что-то крошечное выбралось из ее рисунка, вместе с этой крохой девочка направилась к двери. Ей стало интересно, поэтому, тряхнув головой, она свалилась с полки девочки на голову. Во время удара она смогла ясно увидеть крохотное существо. После этого удара она, казалось, попала в другой мир».